Глава 14 Вранов над Топлоу, Словакия, 1939 год «Магда, поторопись, Циби и Ливи готовы!» — зовет Исхак «Иду, просто хочу надеть кофту, на улице так холодно!» — откликается Магда «Там не холодно!» Это тебе холодно, даже когда на улице жара. Пошли, если не поторопимся, кто-то другой сорвет цветы, — кричит Циби. Магда застегивает пуговицы на толстом кардигане и выходит из дому. На Циби и Ливи платье-туники с коротким рукавом. Ицхак в пиджаке и рубашке с галстуком, которые надевает только на выход, держит в руках сложенную хлопчатобумажную простыню. «Все готовы?» — спрашивает он. Поскольку девочкам пришлось бросить школу за несколько месяцев до этого, двенадцатилетняя Ливи не может больше принимать участие в играх и спортивных занятиях со школьными друзьями. Все дни она слоняется по дому, не зная, чем заняться. Ливи любит, когда кто-нибудь ходит с ней гулять разделяет с ней страсть к прогулкам по лесу, к изучению названий растений и животных, к сбору грибов. Циби тоже любит природу, а вот Магда другая. Она предпочитает остаться дома с Хайей, помогая готовить еду и выполнять работу по дому. Когда это возможно, Ицхах вытаскивает из дому и Магду. Ему важно, чтобы все девочки понимали и любили родные места. «Пойдем, девочки!» Исхак идет первым по тропе, отходящей от их дома. Сегодня они направляются в конец улицы к католической церкви. Большая мозаика над широкими деревянными входными дверями изображает Христа, который благословляет всех входящих в церковь. Когда они подходят ближе, начинает звучать колокола. Девочки выросли под их мелодичный перезвон, Эти звуки успокаивают и утешают, потому что ассоциируются с празднованием крестин и свадеб со скорбью от потери близких людей. Девочки добегают, бывало, до конца дороги, когда колокола радостно звонят в честь одетых белая невест, мечтая о том времени, когда придет их черед выходить замуж. А сегодня колокола говорят им, что наступил полдень, Девочки собираются у подножия паперти и смотрят на двери. С последним ударом колокола появится священник. «Давай скорее!» — бормочет Ливи, подпрыгивая на месте. Ей предстоит важная работа. Со скрипом открываются двери, и выходит священник. На нем черные брюки, черная рубашка и белый воротничок. Приветствуя Исхака с девочками, Он поднимает руку. Его лицо расплывается в широкой улыбке, и он спускается к ним по ступеням. «Шалом, Ицхак!» — говорит священник, пожимая руку старика. «Как поживаете, друг мой? Я часто поминаю в молитвах вашу дорогую жену Рахель». «У меня все хорошо, святой отец. Даже сейчас, в эти тревожные времена», — отвечает Ицхак. «Мы можем уже пойти, дедушка? Сейчас моя очередь забираться на дерево и трясти ветки», — упрашивает Ливи. «Терпение, Ливи!» «Не забывая о манерах!» «Сначала поздоровайся со святым отцом», — наставляет Исхак. «Простите, святой отец, как поживаете?» «Очень хорошо, юная Ливи. А ты?» «Хорошо». «Знаете, сегодня моя очередь забираться на дерево». «Знаю. Очень скоро мы пойдем». Священник поворачивается к дрожащей магде. «Ты больна?» — спрашивает он. «Она здорова, святой отец», — говорит Циби. «Просто ей всегда холодно. Мы все здоровы». «Ну, тогда пойдем и найдем то дерево, которое вы ищете». «Что это за дерево, Ливи?» «Большой дуб на заднем дворе», — подразнивает он. «Нет, святой отец, это липа. Мы хотим собрать цветки с липы», — возбужденно отвечает Ливи. «Конечно. Тогда к липе. Следуйте за мной». Но девочки бегут впереди а священник с Исхаком не спеша идут сзади, зная, что их юные подопечные будут ждать у ворот дома священника. Он откроет ворота и впустит девочек во двор, в центре которого стоит огромная липа. Священник делает вид, что ему никак не найти ключ, тем самым продлевая нетерпение девочек. Но, наконец, ворота открыты, и они входят во двор. Старик и священник смотрят, как сестры с визгом гоняются по подстриженной лужайке. Им 12, 14 и 16 лет, но ведут они себя, как несмышленые малыши. Волшебное дерево доминирует над садом. Под ним можно укрыться в летний день. Оно дает приют в любое время года, избавляет от плохого настроения. Самые пожилые прихожане раново не помнит того времени, когда дерева здесь не было, то есть ему должно быть больше ста лет. Дерево стройное и очень высокое, возвышается над городом, являясь на многие мили вокруг самой высокой точкой. Девочки танцуют вокруг дерева, сшибая первые цветы. Им предстоит отряхнуть ветвей оставшиеся цветки. Хорошее было лето!» замечает Исхак, рассматривая обильное цветение, нежные бледно-желтые лепестки среди изумрудно-зеленых листьев. — Да, верно, — откликается священник. — Хватит на чай для всей округи на несколько месяцев. — Давай, дедушка, — кричит Ливи, — расстели простыню, я сейчас залезу на дерево. Из хака священник разворачивают простыню и расстилают ее на траве. Циби дотягивается рукой до одной ветки и осторожно трясет ее. С ветки водопадом сыплются цветки. «Нет, Циби, дай мне забраться наверх, ты ведь знаешь, моя очередь первой трясти ветки!» — кричит Ливи на сестру. «Прости, я не смогла удержаться», — хихикает Циби. «Тогда помогите мне забраться», — Ливи поднимает руки, чтобы ухватиться за нижнюю ветку, и сестры приподнимают ее. Она лезет выше и выше, потом кричит. «Начинаем!» Ливи принимается медленно ритмично раскачиваться на толстой ветви для равновесия держась за другие ветви у себя над головой. Внизу кружатся Циби и Магда, пока тысячи нежных цветков плавно опускаются на белую простыню. Ливи перемещается по дереву, тряся ветви и прыгая на них. Цветки у нее в волосах, на всей одежде, она визжит от восторга. «Я заберусь еще выше!» — кричит она. «Ливия Меллер!» — командует дед Я запрещаю тебе подниматься выше. Но, дедушка, я могу. Не волнуйся. И здесь наверху так много цветков. Пора спускаться, милая. Взгляни на простыню. Для нас здесь больше, чем достаточно. Надо научиться делиться с другими. Подпрыгнув еще на одной ветке, Ливи начинает нехотя спускаться. И вот она на земле. Простыня действительно плотно усыпана свежими цветками. Высушив их, мать будет заваривать чай. «Эликсир», как она его называет, который не только согреет семью, но и убережет от недомоганий, случающихся в зимние месяцы. Каждая девочка берется за угол простыни, а Исхак — за четвертый угол. Ему трудно нагибаться из-за больных суставов, но он справляется. Раз, два, три, кричит Ливи и все четверо делают несколько шагов к центру простыни, приподнимая ее стороны. Цветки собираются в большую кучу в центре. Ливи дает свой угол Циби, а Магда свой деду. Затем они берутся за этот большой узел и, поблагодарив священника, прощаются с ним и выходят за ворота, направляясь по тропе к своему дому. По пути им попадается Лотте Трац с простыней под мышкой. С ней ее старший брат Йозеф. «Надеюсь, вы нам хоть что-то оставили?» — с теплой улыбкой говорит Лотте. «В этом году их миллион!» — Ливи смеется. «Точно миллион!»